Райстин подумал об этой тихой тёмной комнате, о мирных часах обучения, не прерываемых буйными братьями или сердитыми сёстрами, и улыбнулся. "Думаю, да", ответил он. Карамон поднял с земли палку и принялся рассекать ею воздух, воображая, что это меч. "А я бы ни за что не захотел там учиться. Точно знаю. И тот учитель, у него рожа как у лягушки. Он выглядит подлом. Как ты думаешь, он не станет себя бить?" Учитель, мастер Тибальд, действительно не выглядел добряком, а их первая встреча показала, что он был ещё и высокомерен, себя любив и, скорее всего, тупее большинства своих учеников. И уж наверняка он их бил, не зная других способов завоевать их уважение. Рейслен видел длинный ивовый прут, стоящий на видном месте возле учительского стола. "Если даже и станет", сказал мальчик, думая о том, что говорил ему Антимодис. "Это будет всего лишь очередным ударом кузнечного молота". Думаешь, он будет бить тебя молотком?" в ужасе воскликнул Карамон. Он даже остановился посреди дороги. "Нет, ты не должен идти в такое жуткое место, Рейст." "Карамон, я имел в виду совсем не это," сказал Рейстин, пытаясь быть терпеливым со своим невежественным братом. "Я попытаюсь объяснить. Вот сейчас ты машешь палкой, но когда-нибудь у тебя будет настоящий меч, ведь так?" "Ага, будь уверен. Кита обещала привести мне один. Если попросишь, она и тебе привезёт." У меня уже есть меч Карамон, продолжал Рейстин. Не такой, как твой. Он сделан не из металла. Мой меч во мне самом. Сейчас это не очень хорошее оружие. Ему нужно придать форму молотом. За этим я и иду в школу. Чтобы научиться делать мечи? Карамон наморщил лоб в чудовищном умственном усилии. Так это школа, где учат кузнечному ремеслу? Рейстин вздохнул. Не настоящие мечи, Карамон. Мысленный магии будет моим мечом. Ну, если ты так говоришь, но всё равно, если тот учитель высечит тебя, только скажи мне, и я уж о нём позабочусь. Карамон сжал кулаки. Это и впрямь долгая дорога, повторил он. Долгая, согласился Рейстен. Они прошли около четверти пути, а он уже устал, хотя и не желал признаваться в этом. Но тебе не нужно идти со мной, ты же знаешь. Как это? возмутился Карамон. А если на тебя нападут гоблины? Я должен защищать тебя деревянным мечом, сухо заметил Рейстлин. Ты сам сказал, что когда-нибудь у меня будет настоящий, уверенно ответил Карамон. Китеора обещала. Эй, я вспомнил, что хотел сказать тебе. Мне кажется, Кит собирается куда-то отправиться. Вчера я наткнулся на неё на лестнице, ведущей из трактира на другом конце города. Корыто, так он называется. Что она там делала? заинтересовался Рейстлин. И, кстати, ты это что там делал? Об этом месте ходят плохие слухи. Сейчас скажу. Штурм Святой Меч говорит, что в этом трактире собираются воры и головорезы. Я и пошёл туда, потому что хотел увидеть убийцу. "Ну и как?" спросил Рейстлин, слабо улыбнувшись. "Видел хоть одного?" "Не", протянул Карамон обиженно. "По крайней мере, не думаю. Все люди там выглядели совсем обычно. Большинство были похожи на отца, только не такие большие." «Так и должен выглядеть любой хороший убийца-наемник», — указал Рейстлин. «Как отец?» «Конечно. Тогда он может подобраться к своей жертве так, что жертва его не заметит». «А как ты думал, должен выглядеть убийца? Одеты его все черные, в черном плаще с капюшоном и в черной маске?» — насмешливо спросил Рейстлин. Карамон немного поразмыслил над словами брата и подтвердил. «Ну, в общем, да». «Какой ж ты тупица, Карамон», — заключил Рейстлин. Наверное, подавлено ответил Карамон. С минуту он разглядывал свои ноги, пиная комья земли, но ни в его душе было грустить подолгу. "Знаешь", оживлённо сказал он, "если они действительно выглядят как обычные люди, то может, я и видел убийцу". Райслинг мкнул. "Кого ты точно видел? Так это нашу сестру. Что она там делала? Отцу бы не понравилось, что она бывает в таких местах". "Вот и я ей сказал то же самое", сказал Карамон, убеждённый в своей правоте. Она отвесила мне о плеуху и сказала, что то, о чём отец не знает, не может его расстроить, и что я должен молчать. У неё в руках было что-то вроде карты. Я спросил у неё, что это? А она только ущипнула меня за руку, очень больно. Тут Карамон показал роскошный фиолетово-красный синяк, повела меня за собой и заставила поклясться на могиле на кладбище, что я никому не скажу ни слова об этом, иначе ночью придёт упырь и заберёт меня. Ты рассказал мне, заметил Райслин. Ты нарушил клятву. она не имела в виду тебя, возмущённо ответил Карамон. Ты мой брат-близнец, говорить тебе всё равно, что себе самому. Но ну, в любом случае я поклялся за нас обоих. Так что если Упырь придёт за мной, он заберёт и тебя тоже. Вообще-то я не прочь увидеть настоящего Упыря. А ты, Рейст? Рейст закатил глаза, но ничего не сказал, потому что не хотел тратить дыхание. Они не прошли ещё и половины пути, а он уже вымотался. Мальчик ненавидел своё слабое тело, которое как будто специально портило всё, что он задумывал, разрушало всякую надежду, убивало любое желание. Рейстлен бросил завистливый взгляд на своего хорошо сложённого, крепкого и здорового брата. Люди говорили, что раньше существовали боги, которые правили человечеством, но однажды они рассердились на людей и оставили их. Перед тем как уйти, боги сбросили на Крин огненную гору, которая расколола мир, а затем предоставили людей их судьбе. Рейстлин легко мог поверить, что так и случилось. Ни один честный и справедливый бог не сыграл бы с ним такую жестокую шутку – разделить одного человека на двоих, дав одному ум без тела, а другому телу без разума. Утешался мальчик тем, что, возможно, он и его брат-близнец не были просто безумной шуткой богов, и за таким деянием стояла веская причина – важная цель. Правда, еще больше утешила бы его уверенность в том, что боги действительно существуют и есть кого винить. Китияра часто рассказывала Раистину историю о том, как он чуть было не умер и как она спасла ему жизнь. Когда повитуха сообщила ей, что младенец родился хилым и почти мёртвым, и посоветовала оставить его умирать. Кит всегда немного злилась из-за того, что Раистин не проявлял должной благодарности за это. Она, сильная и здоровая, понятия не имела, что иногда, когда тело Раистина горело в жару, его мышцы нестерпимо болели, а горло сушило жажда, которую он не мог утолить. Он проклинал её. Но сейчас он испытывал благодарность к сестре, ведь Райслин смог поступить в школу магии только потому, что она всё устроила. Только бы я смог добраться до этой школы, не свалившись замертво на полупути. Крестьянская телега, проезжавшая мимо, оказалась спасением для Райслина. Фермер остановился и спросил, куда идут мальчики, хотя он и поморщился, когда Райслин ответил, но всё же согласился подвезти их. Он с жалостью смотрел на хрупкого ребенка, кашляющего от пыли и пшеничной высевки, которую ветер нес с полей. «И ты собираешься проделывать этот путь каждый день, парень?» «Нет, господин», — Карамон ответил за брата, который не мог говорить. «Он идет в школу магов, чтобы научиться ковать мечи, и он останется там совсем один, и они не позволяют мне остаться с ним». Фермер был добрым человеком, и у него самого были маленькие дети. Послушайте, ребята, я езжу этой дорогой каждый день. Если вы будете встречать меня утром, я могу подвозить вас. И я же встречу вас после обеда на обратном пути. Так что ты и мальчик по меньшей мере сможешь быть дома с семьёй по вечерам. Это было бы здорово, кричал Карамон. Мы не можем платить тебе, господин, одновременно с ним сказал Рейстлин, и его лицо вспыхнуло от стыда. Я и не ожидаю платы, неожиданно гневно отрезал фермер. Он исскоса взглянул на мальчиков, задержав внимание на крепыше Карамоне. Что я мог бы принять так это помощь на полях? Мои собственные дети ещё слишком маленькие, и от них пока нет никакой пользы. Я мог бы работать за двоих, предложил Карамон. Я буду помогать, пока Раис в школе. Тогда по рукам. Карамон и фермер пожали друг другу руки, предварительно поплевав на водооне. «Почему ты согласился на него работать?» — сердито спросил Рейстлин, когда они устроились на краю телеги, болтая ногами. «Чтобы ты мог ездить в школу и назад», — ответил Карамон. «А что, что-то не так?» Рейстлин прикусил язык. Он чувствовал, что должен сказать брату спасибо, но слова благодарности застряли у него в горле, как горькое лекарство. «Просто... просто мне не нравится, что ты будешь работать ради меня». «Проклятье, Рейст, мы же близнецы!» "Воскликнул Карамон и счастливо улыбаясь, одарил брата тычком в рёбра. Уверен, ты бы сделал то же самое для меня." Рейстин думал над словами брата весь оставшийся путь, и с каждой милей был всё меньше уверен в его правоте. Днём повозка фермера уже ждала у школы, чтобы забрать мальчиков назад. Рейстин, вернувшись домой, обнаружил, что мать попросту не заметила его отсутствия. А Китиара сначала удивилась, увидев его, затем разозлилась и пожелала знать причину неожиданного возвращения. Она всегда сердилась, когда что-то шло вразрез с ее планами. Девушка надеялась, что Рейстен будет обедать в школе, и была недовольна другим поворотом дела. Она выслушала рассказ фермера дважды и даже тогда продолжала думать, что он замышляет что-то нехорошее. Мысль о том, что Карамон будет работать на чужого человека, еще сильнее разозлила ее». Карамон вырастет крестьянином, бросила она презрительно. Вместо крови врагов на его сапогах будет конский навоз. Карамон возмущённо возражал. Они долго и шумно спорили. В конце концов, от истинной разболелась голова, и он пошёл спать. А когда проснулся, уже было тихо. Кит явно была озабочена чем-то другим, казалась задумчивой, но раздражалась быстрее, чем обычно, поэтому мальчики вели себя тихо, чтобы не попадаться ей под горячую руку. Но несмотря ни на что, она всё же проследила, чтобы братья были сыты, поджарив сомнительного вида бекон и поставив на стол остатки заплесневелого хлеба. Поздней ночью, когда Китиара заснула, маленькие ловкие руки сняли с её пояса мешочек. Пальцы, чьё прикосновение было легче, чем касание лапок мотылька, вытащили содержимое мешочка: мятый лист пергамента и сложенный в несколько раз кусок кожи. Рейстин прошёл в кухню и принялся изучать добытое при неровном свете огня в очаге. На пергаменте был герб, изображающий лесу, триумфально стоящую над мертвым львом. Девиз гласил «Нет слишком сильных», а под ним расположилась надпись «Мотар». На мягкой коже была неумело нарисована карта, обозначавшая тракт между утехой и саламнией. Рейстлин быстро сложил рисунки, сунул их обратно в мешочек и снова повесил его на пояс сестры. Он никому не сказал о своей находке. Мальчик рано понял, что знание дает могущество. особенно знание чужих секретов. Следующим утром Китяра исчезла.